Глава 52. Любовь. 31 год. Август 2012 года. Гроза набрала силу. Ветер завывал и свистел, хлеща волосами по глазам. Темные тучи закрыли солнце, смазав лица и превратив землю почти в черную. Ливень, словно теплый пот, хлестал серебряными жалами, делая землю под ногами скользкой и ненадежной. Толпа зевак промокла в считанные секунды. Мокрые, они завороженно смотрели, как из их рядов с диким взглядом вырвалась Верность и начала кричать, показывая на спасителя и на дом. Верность, жена Усердия, женщина, которая хотела сбежать из общины вместе с ее матерью и смирением, когда любви было шестнадцать лет. Верность, предательница, молчавшая все эти годы, ждавшая возможности напасть. Некоторые слова ветер глотал, другие с ревом подхватывал. Над фермой прозвенела кровь и дети, и любовь скривилась и впилась ногтями в ладони, мысленно приказывая женщине заткнуть свой нечестивый рот. Но верность излучала ужас каждой клеточкой своего хлипкого тела, и полицейские повернулись к ней, слушая, запоминая веря безумным бредням полоумной бабы. Может смирение и выдало полиции усердие собиравшегося забрать очередного ребенка, но сейчас именно верность выкладывала полицейским все, что тут происходило, кричала, умоляла, причитала про похищенных детей, шприцы и кровь. Верность надо заткнуть, заставить замолчать. Но что могла любовь? Теперь дело за спасителем. Их жизнь в его руках. Если он не остановит верность, она уничтожит их всех, всех до единого. Ему надо заткнуть и смирение тоже. Она пыталась присоединиться, поддержать верность, с жаром кивала, словно болванчик, объединившись со своей товаркой по предательству, и извергая ложь за ложью, извращая правду и изображая ее и спасителя дьяволами. Смотреть на это было невыносимо, а спаситель просто стоял, ничего не делая, позволяя двум женщинам забивать голову полицейских чушью. Когда полицейские повернулись в сторону дома, Любовь спряталась за угол. Выждала десять секунд и украдкой выглянула. Полицейские шли в ее сторону, следом за смирением и верностью. Спаситель шел за ними. Внутри черепа вспыхнула паника. Шприцы еще не догорели. Вдруг спаситель выбежал вперед маленькой группы и поднял руку. Любовь услышала его слова: "Разве для обыска не нужен ордер?" Верность не послушала его и попыталась пройти, но спаситель выбросил руку и взял шею Верности в захват. Сердце любви сделало кульбит. Всё менялось, шло не так. все происходило слишком быстро, и тем не менее этому надо случиться. Женщина, обе женщины должны замолчать. Полицейские одним слитным движением выдернули из-за ремней дубинки и бросились на ее мужа, который оглянулся через плечо, на дом, на неё. Их взгляды встретились, и она прочла его намерения. Любовь подавила примитивный порыв крикнуть ему, чтобы остановился, понимая, что он прав. Это единственный выход, если они с безмятежностью хотят бежать. Он поступал правильно, совершал единственное, она это поняла, что оставалось. Паника улеглась, и по венам растеклось любопытство. На языке собиралась слюна, сердце стремительно билось, А Любов смотрела, как ее муж превзошел все пределы и засиял сильнее, чем она считала возможным. Теперь он был самой чистотой. Его тень затмевала солнце и звёзды и все на этой смертной планете. его чистота освобождала от грехов их всех. Его кровь очистилась и исцелилась нектаром невинных. Он был готов принести жертву, готов спасти ее. В уголках губ собралась слюна, и любовь позволила себе улыбнуться. Держав захвате шею верности, спаситель повернулся к зрителям, как всегда, купаясь в их неотступном внимании, и взревел: "За мою семью, за вечную жизнь! Это моя жертва ради вас. Эти предательницы должны замолчать, прежде чем уничтожат нас всех. Никогда не забывайте: цель оправдывает средства". Он был чище, чем когда-либо. Не человек, а элемент такой же совершенный, как золото, оружие, созданное для добра. возглас его паства разнесся над ветром. Спаситель выхватил из кармана нож, выкинул лезвие и поднял серебристый осколок над головой, чтобы все видели. Он сверкал, поцелованный лучом белого света, пробивавшегося с неба слишком забитого и темного, чтобы создать подобное свечение. Все снова ахнули, но на этот раз звук поглотило злобное завывание ветра, который заставил далекие деревья согнуться, как последователи спасителя, траву прижаться к земле, а полицейских заморгать и промедлить лишнее мгновение. Любой выдохнула, когда ее муж поднес нож к горлу верности и всадил короткое лезвие в ее шею. Кровь хлынула вперед, залив платье верности и скапливаясь у нее под ногами. Ее руки истupлённо цеплялись за раненное горло, а колени подогнулись. И всё же она захлебывалась и цеплялась, тянулась к спасителю, словно не замечая того факта, что он только что убил ее. Любовь подумала, больно ли это настолько же сильно, как роды? Наверное, да. Но это гораздо быстрее, что существенно милосерднее. Верность рухнула на землю. Любовь высматривала в толпе ее сына. Старание смотрел на тело матери, но молчал. К счастью, он чист, в отличие от своей мертвой матери. Надежда обняла его рукой за плечи и притянула к себе. Любовь перевела внимание на смирение. Теперь спаситель разберется с ее предательницей сестрой. Он заткнет ее и передаст себя полицейским возьмет вину на себя, чтобы защитить паству, и любовь будет вечно благодарна за его жертву, и рада, что это он совершил ее, а не она. Мгновение никто ничего не делал. Полицейские, как будто застыли от потрясения, и слишком боялись подойти к спасителю, который продолжал держать нож, на плече у него висел дробовик. Они неуверенно переглянулись, и тут смирение внезапно пришло в себя и, рванувшись вперед, сорвала дробовик с плеча спасителя. От неожиданности спаситель не успел отреагировать, и когда полицейские подались вперед, смирение подняло ружье. Спаситель попятился и споткнувшись, упал на землю рядом с телом Верности. Он заградил лицо скрещёнными ладонями и попытался что-то сказать, но смирение выстрелило ему в лоб, и его череп лопнул. Содержимое разбрызгало по каменному двору. Кровь смешалась со старой кукурузой, пылью, грязью, пучками соломы и куриными экскрементами. Спаситель не шевелился. Его глаза остекленели, жертва стала абсолютной. Смирение не колебалось. Она рухнула на колени, развернула дробовик дулом к себе, посмотрела безжизненным взглядом в сторону Любови и спустила курок. И ее лицо взорвалось. Завеса тишины рухнула. Толпа завизжала, молчаливый ветерок разносил запах крови. Похоже, смирение позаботилось обо всем для нее. Неожиданный, но удачный поворот событий. Любовь облизнула губы. Как много крови. Хоть купайся. Ей хотелось зачерпнуть кровь и смотреть, как она капает между пальцев. Но также хотелось закричать. Начался дождь, и ветер возобновил свой плач. Паства задрожала. Полицейские уставились на три тела: два предателя, один спаситель. Спаситель не будет жить вечно, но она еще может. И безмятежность. Ветер и дождь гоняли кровь по ферме. Любовь вдохнула полные легкие воздуха с привкусом крови и посмотрела мимо трупа спасителя на свое любимое стадо потом надела маску спасителя и побежала к колодцу где ее ждала дочь